Зик вошел в зал, проследовал в свой угол, опустился на табурет и принялся на нем задумчиво раскачиваться. Соратник Хейла Давиус подошел к столу и с достоинством поклонился присутствующим. Высокий и немного нескладный на первый взгляд, Давиус был лучшим мечником в восточном отряде. «Зик сказал мне, в чем дело». Он смущенно посмотрел на своего бывшего начальника. «Но, Хейл, смогу ли я...» «Не я прочил тебя в командиры южного отряда», — перебил его Хейл. «За тебя просит Белгор. Не знаю, стоит ли тебе его за это благодарить». «Конечно, я признателен», — Давиус кивнул Белгору. «Южный отряд основательно потрепан после последней схватки, но для меня честь стать его командиром». «Ведь он всегда, даже в самые тяжелые времена, считался лучшим в Хикхольме». «Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие». «И твое тоже, Сорк». Он почтительно поклонился коменданту крепости. «Что ж, вот на этом мы порешим. Последний год был самым трудным. Битзаар за это время нападал на нас около полусотни раз, не считая мелких стычек». «То была только нежить, командир», — заметил Хейл. «Но это не значит, что бизар тут ни при чем». «У меня гораздо худшее предположение», — неожиданно подал голос Даррен. Однако высказать его он так и не успел, потому что качавшийся на табурете Мак потерял равновесие и внезапно грохнулся на пол. Сорт недовольно скривился. «Зик, дубовая ты голова!» — воскликнул он с раздражением. «Еще одна такая выходка, и ты отправишься в столицу вместе с Белгором!» «Мне-то за что это наказание?» — не сдержавшись, возмутился Белгор. «Из уважения к моим сединам прошу уволить меня от этой чести. Может, научишь его в дороге, уму-разуму», — едко заметил Хейл. Но Даррен прервал ушедший в сторону разговор ударом кулака по столу. Воин одарил вспыхнувшего от стыда мага таким тяжелым взглядом, что Зик мгновенно побледнел, с виноватым видом поднял табурет с пола, осторожно сел и стал тише мыши. «Я думаю», — продолжил мрачно Даран, «что, коли нежить так расплодилась, грядет новая война с алмаром, и чтобы понять это, не нужны никакие пророчества». «Не путай одно с другим», — оскорбился Тиквин. «Война — это одно, пророчество — другое. Война и так много лет идет на рубежах империи. Я же говорю о грядущих переменах. Лишь бы эти перемены не оказались хуже устоявшегося положения», — буркнул Даррен. «Как бы там ни было, но положение в гарнизоне скверное. Надо писать в столицу, нам нужны новые воины. Воины, а не мальчишки и не разбойники, которых силой доставили в крепость Норт для ее защиты, как написал мне мой кузен». и пусть пришлют толкового, опытного мага. А этого бездельника давайте запрем в библиотеке, чтобы он там все штаны себе протер за книгами. А то, небось, бегал за девками вместо учебы. Зик еще больше втянул голову в плечи. На глазах юноши от обиды даже слезы навернулись. Ну хватит, заклевали совсем Зика, одернул сорк говорившего и строго взглянул на Дарена. Ты полагаешь, что я не писал в столицу, не просил воинов, толкового мага? Я знаю, что писал, но надо еще, надо достучаться до них. Мы, считайте, потеряли почти весь южный отряд. А он, чего скрывать, благодаря Белгору был самым сильным Хикхольме. Нам остается только уповать на храбрость молодого Давиуса и на то, что он сможет привести отряд в надлежащее состояние». «Я приложу все усилия», — взволнованно отозвался Давиус. «А что касается пророчества, Даррен кинул пренебрежительный взгляд на прорицателя, то нам гораздо важнее получить подкрепление. Что нам за дело до предсказаний, почтенный Тиквин, если завтра мы не сможем отразить удара врага и сложим здесь головы без пользы для Империи?» «Прорицатель не нашел, что на это ответить». Он вновь уставился на огонь, а Сорг показал знаком, что заседание совета закончено. Даррен выдернул кинжал из столешницы, вложил в ножны на поясе и удалился вместе с Хейлом. Белгор же дождался, пока Сорг напишет для него подорожную грамоту и письмо к императору с прошением о помощи гарнизону. После этого Белгор повел Давиуса в казарму, чтобы познакомить своих воинов с их новым командиром. От южного отряда осталась половина. Воины приняли новости о назначении Давиуса без видимой радости, но неприятия тоже не выразили, и Белгор вздохнул с облегчением. Все-таки Давиуса хорошо знали в гарнизоне как отважного воина, и его было за что уважать. Наступила полночь, когда Белгор направился в свою комнатушку, находившуюся в круглой башне. В маленьком узком помещении со сводчатым потолком едва уместились постель да небольшой сундук, в коем лежал весь кромный скарб воина. Комнатка эта столько лет служила ему домом, но он оставлял ее без сожалений. Он собрал вещи, проверил заточку меча и кинжала, положил в кожаную дорожную сумму немного еды, на пути в столицу достаточно деревень, а крестьяне всегда рады угостить того, кто оберегает их от разбойников и орд нежити. Ночь тянулась долго, обернувшись бесконечным кошмаром. Утром Белгор встал хмурый, не выспавшийся, рука уже не болела, и Белгор сам без труда облачился в суконную рубаху с остальными пластинами, подпоясался широким ремнем, пристегнул к нему ножны и вложил в них длинный меч. Другой меч, короче и без ножен, завернутый в полоску кожи и обвязанной веревкой, он закинул за спину. Этот легкий меч он хранил как память о той злополучной годичной давности битвы, в которой впервые встретился с эльфийкой. Это было все, что удалось найти на месте сражения с нечистью. Меч принадлежал Раду, самому молодому другу Белгора. От остальных не осталось ни следа, ни памятки. Белгор вышел во двор, окинул последним взглядом Хикхольм. Воины высыпали на квадратный двор крепости, криками и жестами прощаясь с храбрым военачальником. Расстроенный Сорг крепко обнял его и, чуть не пустив слезу, подтолкнул к выходу из крепости. Даран, Хейл и Давиус попрощались почтительными поклонами, положив на сердце правую ладонь. Лекарь Дартин долго тряс его руку. Кивнув замершей по стойке смирно стражи у ворот, Белгор ступил на подъемный мост, переброшенный через ров. Пройдя по мосту, спустился с зеленого холма, на котором высился серый замок, и уверенно зашагал по грунтовой дороге. Его путь лежал на северо-запад.